Глава десятая. Элен. Поднявшись на чердак, Элен увидела, что Томас спит. Она оставила ему кружку воды и кусок кекса. Можно было бы обойтись и хлебом, но она решила не скаредничать. Нынешний хлеб, который пекли из кукурузной муки и дробленого риса, получался жестким, и его приходилось долго жевать. Почти всю пшеничную муку немцы забирали для снабжения своих войск. Элен посмотрела на спящего Томаса, тихо вздохнула и пожелала, чтобы этот парень поскорее исчез из их дома. Вернувшись на второй этаж, она постучала к Джеку, затем открыла дверь. Голый до пояса англичанин сидел на кровати и смотрел из окна на зеленый островок травы вокруг сараев. У него был красивый профиль с крепким носом и волевым подбородком, под стать мускулистому телу и решительному характеру. У Элены чистилось дыхание, и она закашлялась, чтобы это скрыть. Джек обернулся и почесал голову, отчего его волосы встали торчком. До этого его лицо было весьма суровым и даже где-то печальным, но стоило ему улыбнуться, как оно полностью изменилось. Глаза сделались живыми и теплыми. Похоже, собственный полуголый вид его ничуть не смущал, но когда Элен наклонила голову, выказывая легкий упрек, он тут же прикрылся одеялом. «Извините», — пробормотал он. «Ничего страшного, я же медсестра. насмотрелась всего». Джек изогнул бровь. Элен улыбнулась. «А вы сегодня выглядите по-другому», — заметил он. Волосы Элен были уложены в узел и закреплены на затылке. К тому же она успела надеть берет. Ее рука инстинктивно потянулась к волосам. «Униформа медсестры», — сказал он. «Да». Ночью я слышал какие-то странные звуки. Джек поглядел на потолок и провел пятерней по своим непокорным волосам. «Похоже, там водятся крупные крысы». Елена отвела глаза. «Вчера я видел, как вам стало не по себе, когда Мария попросила разрешения оставить меня здесь. Это было написано у вас на лице». Элен задумалась над услышанным, затем подошла к кровати, поставив на тумбочку воду и тарелку с кексом. Англичанин явно отличался цепким умом. И сейчас, когда она оказалась совсем рядом с ним, в ней что-то шевельнулось. Элен посмотрела на Джека. Так что же она хотела сказать? «Садитесь», — велел ей Джек. «К вам на кровать?» Стулы я не вижу». «Послушайте, я обещаю не приставать к вам». Он прикрыл глаза и улыбнулся во весь рот. «Хотя рядом с такой привлекательной женщиной, как вы, вы смеетесь надо мной». С чего вы так решили? Я еще не видел таких проникновенных глаз. Она присела на краешек кровати у изножья. Джек, давайте без шуток. Я слишком встревожена, чтобы шутить. Конечно, спохватился Джек. Еще раз извините, но почему бы вам прямо не рассказать, что происходит? Элен медленно вдохнула и, убедившись, что Джек не подтрунивает над ней, заговорила. Дело в том, вчера мы нашли точнее, это Флоранс его нашла. «Билла?» — встрепенулся англичанин. «Вы нашли Билла?» «Нет», — покачала головой Элен. «Простите, Флоранс нашла молодого немецкого дезертира, он прятался в нашем сарае». «Боже милостивый!» «И теперь он обитает у вас на чердаке?» «Да», — поморщилась она. «Выйти оттуда он не может, оружия при нем нет». Но он находится в ужасающем состоянии, трясется, заикается. Вчера я дала ему сильное снотворное, чтобы не поднимал шума. Меня волнует, как быть с ним дальше. Значит, никакие это не крысы. Так я и думал. Если хотите, я с ним поговорю. Вы знаете немецкий? Более или менее. Но ради вашей же безопасности этого парня нужно как можно скорее удалить из дома. Знаю. Я уже пожалела, что согласилась оставить его у нас, но когда его увидела... Жуткое зрелище, весь грязный, голодавший, Словом, она вздохнула. Нелегко принять правильное решение, когда вокруг сплошная неопределенность. Но если немцы станут его искать и найдут у нас... Вы представляете, о последствиях лучше не думать. Судя по его взгляду, Джек это понимал. «Мне нужно на работу». Флоранс позаботится о вас. Вам пока придется остаться здесь, но если вдруг случится непредвиденное, прыгайте из окна. А внизу сарай, у него жестяная крыша, выдержит, а потом уходите в лес. Не беспокойтесь, я опытный боец. Уж если я смог пережить тот ад в начале года, переживу и другие напасти. Элен в этом не сомневалась. Если на кого и полагаться, то на такого, как он. Скажите, а что именно вы собираетесь здесь делать? «Что именно?» — переспросил он и улыбнулся. «Подробности рассказать вам не могу. Полагаю, вы слышали о налетах авиации союзников? О бомбардировках военных заводов, складов, железных дорог, портов, других промышленных объектов и, в особенности, электростанций?» «Конечно, слышала». «Тогда вам известно, что это нанесло ощутимый урон немецкой военной машине». «Ага!» «Так это по вашей вине у нас то и дело гасло электричество». «Боюсь, что так», — признался он. «В этот раз меня сбросили для осуществления следующей стадии». «В чем она будет выражаться?» Джек поднял брови и выразительно посмотрел на Элен. «Это я оставляю вашему воображению». «Он намекает на диверсии на железных и автомобильных дорогах», — подумала она, но промолчала. Вы случайно не знаете, у кого спросить насчет какого-нибудь неприметного ровного лужка?» Элен нахмурилась, потом сообразила. Союзникам понадобилось место для сброса оружия или даже приземления небольшого самолета. «Я передам ваш вопрос. А ваша сестра Элиза сейчас дома?» Элен подняла глаза к потолку и лишь потом снова посмотрела на Джека. «Скорее всего, она пошла в свое кафе. Оно служит центральным почтовым ящиком». Понимаю. Я за нее волнуюсь. Здешних мужчин насильственно отправляют на работу в Германию на два года. Они всячески стараются уклониться. Мы называем их «уклонистами». Эти люди приходят в кафе и спрашивают, как им вступить в ряды сопротивления. Элиза передает их просьбы в партизанские отряды. Командиры отрядов сообщают о местах встречи и уже там решают, кому из уклонистов можно доверять. Думаю, вы понимаете, что кое-кто из обратившихся на самом деле оказываются шпионами. «Славная девушка!» — восхищенно присвистнул Джек. «Храбрая. Она будет нам полезна». «Храбрая? Я бы назвала ее бесшабашной, но она сможет свести вас с кем-то из агентов УСО, которые уже здесь. Вы должны гордиться ею». «Наверное, но я очень за нее боюсь. Вы правы, она смелая и стойкая, но она сильно рискует, ведь нацисты могут пронюхать, каким целям служит ее кафе. К тому же она сблизилась с одним из маки. Его зовут Виктор. Это создает ей дополнительную опасность. Это ее сердечный друг? Элен пожала плечами и пошла к двери. «Кстати, отличный кекс», — похвалил Джек, откусив кусок. «Благодарите, Флоранс». Джек откусил еще, прожевал и вдруг спросил. «Пока вы не ушли, можно у вас полюбопытствовать?» «О чем?» «Как вы втроем здесь оказались?» «Долгая история», — отмахнулась Элен, не желая говорить на эту тему. «Тогда изложите самую суть». Элен согласилась. «В общем, после внезапной кончины нашего отца мама продала наш прежний семейный дом и купила себе домик в Глостершире, где сейчас и живет, а мы переехали сюда». «И все?» «Да. А теперь отдыхайте, я потом загляну». Она не стала говорить, какой шок испытала вместе с сестрами, Когда Клодетта объявила, что их прекрасный речманский дом выставлен на продажу, а дом в Сент-Сесиль слишком мал и всех не вместит, поэтому семья разделится. Сестры отправятся во Францию и будут получать скромное пособие, которым будет распоряжаться Элен. Мать останется в Англии в небольшом коттедже, купленном ею. Через какое-то время Клодетта отвезла их сюда и помогла устроиться, однако вскоре вернулась домой. Их деревенская жизнь казалась временной мерой, но потом вмешалась война. Кладета была вынуждена остаться в Англии, а они здесь. Почти все семь лет, прожитых в этом доме, сестрам приходилось вести самостоятельную жизнь. Мать иногда присылала короткие письма, вроде недавнего, но прямое почтовое сообщение с Англии давно прекратилось, а при отсутствии телефонной связи их контакты с матерью свелись к минимуму. По дороге к центру деревни, проходя по стертым булыжникам старинных улочек, мимо сгрудившихся домиков и садов, Элен сознавала, что появление Джека пробудило в ней давно погребенные чувства. Или ее так всколыхнуло присутствие Томаса. Как бы то ни было, она приучила себя не думать о Жюльене и о том, как могла бы сложиться ее жизнь. А теперь на нее нахлынули воспоминания. Жюль был единственным, кого за эти семь лет она по-настоящему любила, но он ушел на войну и пропал без вести. Она помнила его жаркие руки у себя на теле, помнила их прощальную ночь, когда она наконец отдалась Жюлю, быстро высчитав, что сейчас самое безопасное для нее время. Скоро после их близости он ушел, а она осталась в Амбаре, слушая успокаивающие звуки ночи, уханье сов, крики ночных птиц шорохи мелких зверюшек, снующих по траве. Она и сейчас любила это ощущение покоя, наступавшего после захода солнца. Листва на каштанах и дубах становилась темной, от земли поднимался жар и все дышало покоем. Иногда раздавалась короткая соловьиная трель. Нынче этот промежуток между днями давал ей шанс ощутить покой. Сестры укладывались спать, а она садилась в темноте сада, медленно вдыхая ароматы ночи наедине со своей жизнью.